Глава 12. Подсознание связующее звено. 11-й шаг к богатству. В подсознании есть область, где регистрируется и сохраняется каждый мысленный импульс, полученный через любое из пяти чувств. При необходимости эти записи можно найти и извлечь, как нужную папку из шкафа. Подсознание получает и подшивает в соответствующую папочку любые чувственные впечатления и мысли, независимо от их природы. Поэтому вы можете намеренно подсунуть подсознанию любой план, мысль или цель, которую хотите преобразовать в физический или денежный эквивалент. Подсознание охотнее всего реагирует на доминирующие в сознании мысли, к которым примешаны чувства и эмоции, например, вера. В связи с этим вспомните инструкции, полученные в главе о желаниях: 6 шагов, и в главе о построении и выполнении планов. И тогда вы поймёте всю важность передаваемой в подсознании мысли. подсознание работает без устали день и ночь. Не ведомый для нас путём, оно подключается к бесконечному разуму и черпает от него силу, благодаря которой может, если захочет, преобразовать наши стремления в действительность, находя для этого наиболее практичный способ. Мы не можем полностью контролировать своё подсознание, но можем по желанию передать в него любой план, стремление или цель, которую хотим притворить в жизнь. Перечитайте ещё раз инструкции по обращению с подсознанием, приведённые в главе о самовнушении. Существует множество подтверждений, что именно подсознание работает связующим звеном между ограниченным разумом человека и бесконечным разумом. Подсознание посредник, через которого мы можем при желании подключиться к бесконечному разуму и подпитываться от него силой. Только в нём неведомая тайная сила преобразует умственные импульсы в их духовный эквивалент. Оно одно передаёт молитву тому, кто способен на неё ответить. Обсуждая подсознание, я всегда чувствую собственную ничтожность и неполноценность. Вероятно, потому что наши познания в этой области смехотворно малы. Сама мысль, что через подсознание разум человека может общаться с бесконечным разумом, потрясает до потери рассудка. Поняв наконец, что подсознание в самом деле существует и служит средой, преобразующей стремления в физические объекты или деньги, Вы поймёте всю важность инструкций, приведённых в главе о желании. Вы также поймёте, почему я всё время повторяю, что желание нужно формулировать чётко и излагать в письменном виде. Ещё вы поймёте, зачем нужно старательно выполнять все инструкции. 13 принципов это стимулы, которые позволяют дотянуться до подсознания и воздействовать на него. Не расстраивайтесь, если с первой попытки у вас ничего не получится. Помните, что управлять подсознанием можно только благодаря привычке. А как выработать привычку? Написано в главе о вере. Вы ещё не успели освоить веру. Будьте терпеливы. Будьте упорны. В этой главе я повторю многое из того, что уже говорилось в главах о вере и самоунушении, чтобы оно лучше отложилось в подсознании. Помните, ваше подсознание работает независимо от того, пытаетесь вы на него как-то влиять или нет. Отсюда, конечно, следует, что страх бедности и всяческие негативные мысли воздействует на подсознание и будут воздействовать, пока вы не научитесь управлять мысленными импульсами и придавать им нужное направление, чтобы подпитывать подсознание более полезной пищей. Подсознание не сидит без дела. Если вы не стараетесь посеять в нём семена желаний, оно будет питаться теми мыслями, которые до него доходят по вашему упущению. Мы уже объясняли, что мысленные импульсы, как негативные, так и позитивные, попадают в подсознание непрерывно по четырём каналам, перечисленным в главе о сублимации секса. Пока что вам достаточно запомнить, что каждый день среди житейской суеты ваше подсознание неведомо для вас бомбардируется самыми разными импульсы. Среди них есть и негативные, и позитивные. Вам нужно перекрыть поступление негативных импульсов в подсознание и способствовать тому, чтобы туда попадало как можно больше позитивных импульсов, связанных с вашим желанием Когда вы этому научитесь, у вас в руках будет ключ от двери, ведущей к подсознанию. Более того, вы сможете так хорошо сторожить эту дверь, что через неё не проскочит ни одна нежелательная мысль. Любое творение человека начинается с мысленного импульса. Человек не может создать того, что предварительно не сможет вообразить. С помощью воображения и мысленных импульсов можно построить планы. Воображение, когда вы научитесь им управлять, Поможет разрабатывать планы и цели, ведущие к успеху на выбранной вами стезе. Все мысленные импульсы, предназначенные для трансмутации в золото и преднамеренно подсаженные вами в подсознание, нужно пропустить через воображение и добавить к ним веру. Сделать это можно только при помощи воображения. Из вышеизложенного очевидно, что работа с подсознанием требует согласованного применения всех принципов. Судя по этим стихам, Элла Уиллер Уилл как-то прекрасно понимала, как работает подсознание. «Думай, мысли и без слов намечтай себе любовь. Или ненависть взорви яркой молнией в крови. Мысль жива, жива, жива. Мысль громче, чем слова. Словно голубь вестовой мчится мысль над землей. Все родится в свой черед, все подобие найдет. Все, что мысль породила, нам вернется с новой силой». Миссис Уилькс прозревала истину. Мысли, исходящие из нашего сознания, одновременно с этим глубоко укореняются у нас в подсознании, где служат магнитом, лекалом или чертежом, которым пользуется подсознание, воплощая эти мысли. Воистину, мысль материальна хотя бы потому, что все материальные объекты сначала зарождаются в виде импульсов мысленной энергии. Подсознание более восприимчиво к мысленным импульсам, если они окрашены чувством, и менее восприимчиво к тем, которые исходят только от рассудка. Имеются даже свидетельства в пользу того, что на подсознание вообще влияют только эмоционализированные мысленные импульсы. Хорошо известно, что большинство людей руководствуются в жизни именно эмоциями. Если это правда, что подсознание с большей готовностью откликается на мысленные импульсы, смешанные с эмоциями, вам следует знать о самых важных из них. Основных эмоций 14: 7 позитивных и 7 негативных. Негативные эмоции самостоятельно внедряются в мысленные импульсы, И таким образом попадают в подсознание. Позитивные эмоции, которые вы хотите передать в подсознание, нужно внедрять туда преднамеренно, используя самовнушение. Соответствующие инструкции были даны в главе о самовнушении. Эти эмоции или импульсы чувств можно уподобить дрожжам в тесте. Они представляют собой действенный элемент, преобразующий мысленные импульсы из пассивного состояния в активное. Теперь вы понимаете, почему мысли, окрашенные чувством Быстрее побуждают к действию, чем мысленные импульсы, продиктованные исключительно холодным рассудком. Вы учитесь контролировать свою внутреннюю аудиторию, то есть подсознание. Вы хотите научиться влиять на него, чтобы передавать туда стремление к деньгам для последующей трансмутации в золото. Поэтому очень важно уметь обращаться с этой внутренней аудиторией. Вы должны говорить на её языке, иначе она не станет вас слушать. Давайте перечислим семь главных положительных эмоций. И семь главных отрицательных эмоций, чтобы вы могли пользоваться первыми и избегать вторых, когда будете передавать команды в подсознание. Семь главных положительных эмоций: желание, вера, любовь, половое влечение, энтузиазм, романтика, надежда. Есть и другие положительные эмоции, но эти семь самые сильные и чаще всего используемые в творческих усилиях. Овладейте ими. Это возможно только благодаря тренировке. И все остальные положительные эмоции также будут в вашем распоряжении. Здесь уместно напомнить, что эта книга поможет вам научиться думать в сторону денег за счёт заполнения ума положительными чувствами. Нельзя научиться думать в сторону денег, заполняя ум отрицательными чувствами. 7 главных отрицательных эмоций. Избегайте их. Страх Зависть, ревность, ненависть, мстительность, жадность, суеверие, гнев. Позитивные и негативные эмоции не могут сосуществовать в мозгу на равных. Какая-то из групп обязательно будет доминировать. Вы должны следить за тем, чтобы у вас в уме доминировали только положительные эмоции. Здесь вам поможет закон привычки. Выработайте привычку испытывать и применять положительные эмоции. В конце концов, они так завладеют вашим мозгом, что негативные эмоции просто не смогут туда проникнуть. Вы сможете обрести контроль над подсознанием, только если будете выполнять все инструкции буквально и непрерывно. Достаточно пропустить в сознание одну негативную мысль, чтобы вся работа с подсознанием пошла на смарку. Если вы наблюдательны, то наверняка замечали. Большинство людей обращается к молитве только тогда, когда все остальные средства уже перепробованы. А иногда молитва представляет собой бездумное повторение чужих слов. Вот что получается в результате. Человек прибегает к молитве как к последнему средству в отчаянном положении, когда ничто другое не помогло. Его сознание наполнено страхом и сомнениями. Именно эти эмоции попадают в подсознание как руководство к действию, а оттуда передаются бесконечному разуму. Ну а бесконечный разум действует в соответствии с полученным запросом. Если вы молитесь, прося о чём-нибудь, но при этом боитесь, что бесконечный разум не услышит или не дарует то, что вы просите, ваша молитва будет напрасной. Молитва в самом деле иногда помогает получить просимое. Если ваши молитвы когда-нибудь исполнялись, припомните один из этих случаев и постарайтесь воспроизвести настрой, в котором вы тогда молились. Тогда вам станет ясно, то о чём я здесь говорю, не пустые умствования. идёт время, когда в школах и других учебных заведениях Америки будет преподаваться наука молитвы. Более того, к тому времени молитва возможна и даже наверняка получит научную основу. Когда это сбудется, не раньше, чем человечество до этого дорастёт и потребует, никто не станет обращаться к бесконечному разуму в состоянии страха, по той причине, что страха как такового уже не будет. Невежество, суеверия и ложные учения исчезнут с лица земли, и человек займёт место, принадлежащее ему по праву, как дитя бесконечного разума. Очень немногие представители человечества уже достигли этого благословенного состояния. Если вы считаете, что моё предсказание беспочвенно, оглянитесь на историю человеческого рода. Всего каких-нибудь 100 лет назад люди верили, что молния знамение гнева Божьего и боялись её. А сегодня, благодаря силе веры, люди покорили молнию и заставили её вертеть колёса промышленности. Всего 100 лет назад люди верили, что пространство между планетами великая пустота, мёртвая пропасть, где ничего нет. А теперь, благодаря той же силе веры, мы знаем: космос вовсе не мёртв и не пуст. И пространство между планетами заполнено высшими формами вибраций, высших, которых, вероятно, только вибрация мысли. Более того, теперь мы знаем, что эта живая, пульсирующая, вибрирующая энергия, пронизывающая каждый атом и каждый клочок пространства, соединяет любой человеческий разум с любым другим человеческим разумом. Отчего бы не предположить, что эта же энергия связывает каждый человеческий разум с бесконечным разумом. Между конечным разумом человека и бесконечным разумом нет стен, нет ворот, охраняемых стражниками. Чтобы общаться с ним, не нужны деньги. Нужны только терпение, вера, упорство, понимание и искреннее желание встречи. Более того, эти усилия можете предпринимать только вы сами. Нет смысла нанимать других людей, чтобы они молились вместо вас. Бесконечный разум не действует через посредников. Вы либо связываетесь с ним напрямую, либо не связываетесь вообще. Вы можете накупить молитвенников и твердить по ним молитвы до посинения и не получить от этого никакой пользы. Мысли, которые вы хотите передать бесконечному разуму, сначала нужно преобразовать, а это можно сделать только пропустив их через собственное подсознание. Метод связи с бесконечным разумом очень похож на принцип передачи звука по радио. Если вы понимаете, как работает радио, то, конечно, знаете, что звук нельзя передавать в эфир в исходном виде. Его сначала преобразуют в колебания такой частоты, что человеческое ухо не способно их воспринять. Радиопередатчик улавливает голос или музыку и соответственно модулирует несущую частоту. Только в виде таких колебаний звук можно передавать по радио. Эфир подхватывает радиоволну, которая несёт в себе информацию о вибрациях звука, и несёт её на принимающую станцию, где происходит обратное преобразование. Из колебаний высокой частоты, недоступных для человеческого уха, извлекают звуковые колебания. Наше подсознание это посредник, который переводит молитвы в сигналы, понятные бесконечному разуму, доставляет послание и возвращается с ответом в виде определённого плана или идеи, реализация которой должна принести то, о чём вы молитесь. Когда вы поймёте, как это происходит, поймёте также, почему зачитывать готовый текст из молитвенника бесполезно. Это не поможет установить связь между вашим мозгом и бесконечным разумом. Я предполагаю, но это только догадка, что ваша молитва, прежде чем достичь бесконечного разума, преобразуется из первоначального вида вибрации мысли в духовную вибрацию. Вера единственный известный способ преобразовать ваши мысли в духовный формат. Вера и страх плохо уживаются друг с другом. Где обитает один из них, там не место другому.